151. «Сын мой возвысит тебя и унизит, будут восхвалять и унижать, но ты все же иди, не изменяя ритма шага, и знаешь, что владыка твой единый судья, который не осудите тебя, но заступник и друг и отец. Он видит и знает тебя» и все же ведет, несмотря на все твои недостатки, ибо считает достойным тебя водительство в духе. Но суждения суждения мимо тебя проходящих людей пусть не смущают твою ум. Такова же психика обычного человека, что чем меньше понимания близких моих, тем осуждений больше. Не тьмою ли судят, которое в них? Ты же помни». И знай, что близок владыка, и с тобой его луч, и любовь, и забота. И радуйся ярым нападкам, ибо свидетельствует тьма о свете твоем. Кто против тебя, тот против меня, ибо проявителем служишь служителей тьмы. Хотели бы яру укрыться и не быть обнаруженными, но не могут, ибо яро стремятся вредить. А как же вредить, если не будут активны? Но прикрываться умеют, и умеют личину носить, и горе не распознавшим. Без испытаний и проверки не приближаем к себе никого. Так же и вы поступайте, масками не умиляясь, как бы ни были умильны они. Тяжко и горько приходится платить за умиление, хотя за эту плату и приобретается знание человека. Все обращаю на пользу и хорошее, и плохое, ибо вместе со мною путь прям.